Глава 21. Вот так, переговариваясь, мы вошли в дом и сели ужинать. Меня, правда, несколько напрягала туманная формулировка, что я могу рассчитывать только на помочь и объяснить, но с другой стороны, лучше уж такое шаткое перемирие, чем откровенная конфронтация. Во время ужина который приготовила Алексия, мы с Тимаром договорились, что завтра с утра сначала съездим и купим мне велосипед, потом отправимся в листьянке, а дальше разберемся. Предупредив сестер о предстоящей охране дома, я попросила, что если вдруг... Чтобы сразу же мне сообщили. А потом предложила всем подумать, как можно поменять планировку дома, чтобы не приходилось водить через кухню и столовую всех желающих воспользоваться переходом. Как-то это неправильно – тащить грязь туда, где едят. И договорилась, что завтра же, наконец, приклеим панно на стену. Благо, его уже собрали, и сейчас оно занимало весь большой стол в столовой. И вновь я видела Своего ночного визитера А он молча сидел На краю кровати И смотрел на меня Ну, это я предполагаю Так как лица-то его не видно было Привет! Первой подала я голос Привет! Так и будешь молчать? Да я бы не молчал, но Боюсь тебе что-то говорить Чтобы не спугнуть В его интонациях Чувствовалась улыбка. «Да я не испугливых! Хихикнув, я села и подложила под спину подушки. «Раз уж ты здесь, расскажи мне что-нибудь!» «Не о себе! Я знаю уже, что нельзя!» «Мне сказали!» «А просто что-нибудь!» «О путешествиях!» «Ты ведь путешествовал?» «О том, что видел!» «Думаешь, можно?» «А почему нет?» «Ты же будешь говорить не о себе, а только о том, что видел!» Точные географические названия не нужны. Тут я хотела добавить, что мне они все равно не знакомы, так как я из другого мира, но вовремя прикусила язык. Мужчина еще немного помедлил, собираясь с мыслями, а потом заговорил. Черт, да ему бы на сцене выступать! Он рассказывал так, что я просто заслушалась. Я как ребенок внимала ему, раскрыв рот и только изредка вставляла междометия и задавала вопросы. Он рассказывал мне о лесах эльфов и об укладе их жизни, об их пище, в основном растительной, но и мясом они не гнушаются, о том, какие они великолепные лучники и следопыты, о том, что эльфы умеют находить общий язык с растениями и помогают им расти. Вот, кстати, если эльфинор еще придет, Надо его припахать. Очень хочу на участке вокруг дома иметь какую-нибудь растительность, окромя травки. А животных, которые живут в лесах. Потом в красках описал одну охоту, в которой он участвовал вместе с эльфами, на какого-то хищного зверя. Тот забрел откуда-то из гор и навел страху на окрестности. По описанию, зверь напоминал огромного медведя, только фиолетового цвета имел три глаза, зубы в четыре ряда и ядовитый шип на кончике длинного хвоста. Угу – занятная зверушка, и название у него не менее занятное – Фарентог. Исключительно плотоядное, очень агрессивное и злобное существо. В какой-то особо волнительный момент мой рассказчик, описывая прыжок Фарентога, зарычал, а я взвизнула от неожиданности и вцепилась в его руку. «Блин, напугал!» Осознав это, я начала хихикать. Блондин тоже не выдержал, и мы в голос расхохотались. «Ну ты даешь!» Отсмеявшись, я еще разок всхлипнула, успокаиваясь. «Я прямо как будто присутствовала там!» Он хмыкнул и чуть пожал мои пальцы. Оказывается, все это время я так и сидела, вцепившись в него. «Ух ты!» А я ведь чувствовала его руку, словно держала ее по-настоящему. Крепкая, теплая мужская ладонь с длинными пальцами и мозолями на подушечках. Поняв, куда я смотрю, он накрыл мою руку другой ладонью и осторожно погладил. «Ты такая непосредственная!» – издал он тихий смешок. «И у тебя очень маленькие ручки!» Я присмотрелась. «Ну, пожалуй, да». По сравнению с его, мои ладошки действительно смотрятся очень маленькими и хрупкими. «Так что там с этим Фарентонгом?» Смутившись, я перевела разговор, но руку свою забирать не стала, это ведь сон, так что мне ничего не угрожает, а так даже интереснее. Да завалили мы его. Повозиться, конечно, пришлось, не без этого, но победили. Сейчас голова этого Фарентонга Висит в доме моего друга эльфа. А я намотала себе на ус. Значит, сам он не эльф. Проснулась я утром в очень благостном настроении. Вроде как и спала и отдохнула, и в то же время видела такой интересный сон, который полностью помнила. Позавтракав, мы с Тимаром поехали в магазин за велосипедом. Выбрали мне женскую модель, без лишних наворотов, но с хорошими характеристиками. Заодно по соседству я набрала целый пакет всяких мелочей для Лекси и Яны. Баночки, скляночки, пакетики, гели, шампуни, кремы, прочая необходимая мелочь и средства гигиены. И все это на двоих с разными приятными ароматами. За одеждой-то надо ехать вместе, а это я выбрала на свой вкус». Девушки были в восторге. Если Лекси еще пыталась сдерживаться и только благодарила, то Яна не выдержала и с юношеской непосредственностью бросилась меня обнимать. Но сразу же испугалась своего порыва, стушевалась и принялась извиняться. «Детский сад. Я только глаза возвела горе». Потом вышла вместе с Эйлардом за ворота и обнаружила там, в непосредственной близости от дома, двух солдатиков. Они мне передали слова капитана Летания, что в селе они уже устроились, все в порядке. На службу тоже заступили, и что сам Летаний придет ко мне примерно в обед. «Народ!» – я вошла в дом. «У нас есть время до прихода капитана, и имеются дела по дому» а потому сейчас дружно приклеиваем пано на место и освобождаем, наконец, стол. Нас уже слишком много, чтобы всем ютиться за крошечным кухонным. – Давай, – улыбнулся Тимар. – Я сейчас принесу клей. – Ага, строительный скотч еще захвати, склеим сначала пазл, а то опять перепутается, не дай бог. – Вам помочь? – Эйлорд проводил взглядом оборотня. «Разумеется, что за вопрос?» И мы занялись делом. Повозиться пришлось изрядно. Оторвали от пано уцелевшие плиточки и вложили в нужные места. Затем склеили все рядами полосками бумажного скотча, а потом на нужное место на стену. Сестры к нам не лезли, только наблюдали и поднимали с пола, если вдруг что-то падало. Тимар мазал клеем поверхность, Эйлард осторожно приклеивал ряд за рядом. Мы с Филей следили за работой и поправляли, если ряд начинал съезжать. И вот последний ряд и... И никак. Последняя плиточка ни в какую не желала приклеиваться. Сколько бы Эйлард ее не мазал клеем и не прижимал, она упорно отваливалась. Хм, странно. Он отошел от пано и окинул его взглядом. Все верно собрали. Я знаю, каким оно было, и сложили правильно. А я, отойдя подальше, тоже осматривала получившийся рисунок. Пожалуй, больше всего это напоминало схематический атлас. Только ни одного мира, словно четыре круга, сошлись в одной точке, наслаиваясь краями друг на друга. И вот «Убейте меня, но один из этих кругов изображал ту часть земли, где находятся Евразия, Африка и Австралия». «Эй, Лард, а какой из этих... М, атласов изображает Ферин?» – высказала я вслух свою догадку. «Верхний над землей». «А те что, справа и слева?» «А вот этого я не знаю, Вик. Переходы всегда работали только на Ферин и землю». «Так что...» «Как интересно!» Я повертела в руках последнюю плитку. «Давайте, что ли, я попробую? Вдруг это такая магия, и я как хозяйка должна завершить дело?» Возражений не последовало, и я, осторожно приложив плитку в уголок, прижала ее. Подержала, убрав руку, посмотрела на плитку, держится. «Ну вот, все приклеилось!» а в следующую секунду Пано словно вспучилось, ослепительно вспыхнуло и меня буквально отшвырнуло от него. Влетев спиной в Тимара, я повалила его на пол, упав сверху, а Пано еще сияло пару секунд и погасло. Ко мне, филя. Е-мое, это вообще что сейчас было? Вытаращилась я на Эйларда. Все в порядке, филь, и я сползла с оборотня на пол. Не знаю, маг ошарашенно смотрел на пану. Хм, я подергала себя за волосы. Эйлард, а скажи мне, пожалуйста, в фирии не водится такой фиолетовый зверь? фаринток первый раз слышу ты откуда это название взяла да так услышала где-то случайно мой фамильяр тем временем осторожно подкрался к пано и стал принюхиваться филя что там не выдержала я все же это мой дом и среагировала пано именно на меня кот чихнул магии прет от него вот что Только необычной, которая простая. То есть, короче, вик, тут, похоже, твоя фейская сущность что-то такое натворила. И я так думаю. Эйлард подошел к коту и тоже стал осматривать изображения миров. С Ферином и землей все понятно. А вот это что еще за два мира? Вы меня спрашиваете? Я о том, что другие миры вообще существуют, узнала-то всего пару месяцев назад. Тимар встал сам и помог подняться мне, и я на всякий случай бочком отошла к лексе и Яне. Мы озадаченно размышляли над случившимся. Люди! протянула я, и не люди. Есть у меня великое подозрение, что нам надо сходить и поискать новые двери наружу. «Демоны!» – крякнул маг и, хлопнув себя по лбу, выскочил в холл. «Ну, а мы за ним?» Я первой подошла к двери в гостиную и нерешительно замерла. Почему-то вспомнилась, в каком состоянии мы ее с Тимаром обнаружили. «Тимка!» – сглотнула я. «А может, не надо?» – напрягся оборотень. «Почему это?» – влез Филимон. Надо же проверить! Вика, что такое связанное с этой комнатой, о чем я не знаю? Эйлорд неслышно подошел ко мне и накрыл своей ладонью мою, лежащую на дверной ручке. Понимаете, мы с Тимаром, когда нашли ключ от этой комнаты, были в шоке от увиденного. Она была заляпана толстым слоем грязи, ну такой глинистой, и ветки, камушки мелкие. Но окна целые, а грязь даже на потолке была. Мы как раз на потолке, в одном из комков глины, и нашли следующий ключ. Я обвела взглядом присутствующих. Не представляете, сколько сил мы потратили, чтобы отмыть ее? Вот даже как! Мак нахмурился. Эйлорд, я боюсь. А вдруг это выход в какое-нибудь болото, а там монстры болотные? «Вик, я сейчас принесу электрошокеры». Тим понятливо метнулся обратно в кухню и принес наш стратегический запас оружия.